Беренчоне, приходился Данте дедом. Джерри жил в середине тринадцатого века. По словам старых комментаторов, он был не только зачинщиком многих расприй, но даже убийцей и пал от руки некоего Бродайо Сакетти. К 1300 году родичи Джерри еще не отомстили за него родне Сакетти, и это тяготит Данте — который, как сын своего века, считал кровную месть правом и обязанностью члена рода. И вождь! Раздумий на него не трать! Что ты его не встретил, нет потери, и не о нем ты должен помышлять. Я видел с моста, гневен в высшей мере, Он на тебя указывал перстом. Его, я слышал, кто-то назвал Джерри. Ты в это время думал о другом, Годфорского приметив властелина, и не видал. А он ушел потом. Годфорского приметив властелина, то есть Бертрана де Борна. И я... Мой вождь, насильная кончина, которые не отмстили за него, те, кто понес бесчестие, вот причина его негодования. Оттого он и ушел со мною нелюдимый, и мне тем больше стало жаль его. Так, говоря, на новый свод взошли мы над следующим рвом, и, будь светлей, Нам были бы до самой глуби зримы Последняя обитель злых щелей И вся ее бесчисленная братья. Когда мы стали в вышине над ней, В меня вонзились вопли и проклятия, Как стрелы, заостренные тоской, От боли уши должен был зажать я. Какой бы стон был, если б в летней зной собрать гуртом больницы Вальдикьяны, Мореммы и Сардинии, и в одной сгрудить дыре. Так этот ров поганый вопил внизу, и смрад над ним стоял, каким смердят гноящиеся раны. Последняя обитель злых щелей — Десятый ров, где караются поддельщики, подразделяемые на четыре разряда. Поддельщики металлов, поддельщики людей, выдающие себя за других, поддельщики денег и поддельщики слов, лжецы и клеветники. В песне двадцать и речь идет о поддельщиках металлов, Они страдают зловонной чесоткой и притом расслаблены. Болотистые и нездоровые местности Вальдикьяна, долина реки Кьяны в Тоскане, где было построено несколько больниц, Тосканская Моремма и остров Сардиния. Мои вождя и я сошли на крайний вал Свернув, как прежде, влево от отрога. И здесь мой взгляд живее проникал До глуби, где служительница Бога, Суровая карает правота поддельщиков, Которых числит строго. Едва ли горше мука разлита Была над вымирающей эгиной, Когда зараза стала так люта, Что все живые твари до единой Побило мором, и былой народ Воссоздан был породой муравьиной, Как из певцов иной передает, Чем здесь, где духи вдоль по дну слепому, То кучами томились, то в разброд. Эгина, остров неподалеку от Афин, Названный так по имени Нимфы, которую здесь любил Зевс. Злопамятная Гера наслала на остров страшный мор, от которого погибли все звери и птицы и почти все люди. Царь Эак, сын Зевса и Эгины,